10. По одному из курсов теоретическое обучение провёл ещё лейтенант из Горсу. В соответствии со своим небольшим званием он носил короткие волосы, уложенные в простую прическу. По знаку лейтенанта на помост вышли три солдата в полевом обмунтировании. Это стандартное облачение линейного пехотинца начал лейтенант. Сверхпрочная ткань проник костюма арахнаформ. Да-да, загивал лейтенант, увидел на лицах новобранца удивление. Ткань сделана из паутины огромных пауков. Паутину обрабатывают специальным образом, чтобы она не прилипала и не боялась огня, сохраняя свою уникальную прочность. Арахноткань способна выдержать осколочные попадания от ручных гранат, разорвавшихся на удалении до 3 метров. а также крупнокалиберные пули на излёте, лёгкие пистолетные пули выпущенные с 30 метров и дальше. Без синяков, конечно, не обойдется. Возможно даже переломы, но это ничто по сравнению с настоящим ранением. Не так ли улыбнулся лейтенант. В комплект костюма также входит бронежилет. Он сделан из сплава, способных выдержать крупнокалиберную пулю на расстоянии до 40 метров. Бронежилет оснащен системой Автодоктор. Система с помощью устроенной сети датчиков призвана следить за состоянием вашего здоровья и в автоматическом режиме производить необходимые процедуры. Скажем, если вы получили ранение, она вкорит вам обезболивающее. Или если солдат находится в таком психоэмоциональном состоянии, которое грозит срывом выполнения поставленной задачи, автодоктор вводит успокоительный антистрессовый препарат. А также стимулятор, если солдат не может выполнить поставленную задачу, превратив его на пару с программатором в зомби, дополняет про себя речь лейтенанта Джерри. Ранний костюм также имеет систему климат-контроля: в жару охлаждает, холод греет. Для дополнительной защиты конечностей в комплекте также имеются наручи и поножи. А теперь самое интересное, прямо таки засветился лейтенант. Сразу становится ясно, что он фанат всего стреляющего. Перед вами система вооружения линейного пехотинца SmartChap, который входит как автомат Коттер, так и многофункциональный шлем, вместе они образуют единые целые. Немного об автомате. Кутер – это автомат стреляющий в трех режимах, как очередями, так и одиночными. Магазин ходит 100 реактивных патронов калибра 3. Дальность стрельбы выше 600 метров, Именно такое расстояние позволит детализировать систему шлема. Из кутера можно стрелять как визуально, так и через прицельную систему шлема, что делает точность стрельбы несравненно выше. Кутер имеет два выкидных штыка для ведения рукопашного боя. Кроме того, есть еще ракетный подствольный гранатомет с гранатами калибра 10, рассчитанный на 10 выстрелов. Вес полностью снаряженного автомата 7 килограмм. Кажется, что это много, но вы, ребята, крепкие, и этот вес будет вам не страшен, особенно после тренировок. Снова улыбнулся Ретинад. Теперь, собственно, о шлеме. Он бронированный, выдерживает попадание крупнокалиберной пули с расстояния в 10 метров. Но в случае попадания боец получает настолько сильное сотрясение головного мозга, что теряет боеспособность на неделю. Помните об этом и берегите голову. Бронестекло выдерживает такую же нагрузку, как и бронежилет, но даже при одном попадании теряет все свои функции, после чего боец становится слепым инвалидом. Не В прямом смысле, поспешил пояснить лектор. Просто он больше не сможет использовать все системы шлема для ведения боя и станет обычным стрелком, видящим не дальше, чем могут его глаза. Функции шлема следующие: режимы ночного и инфракрасного видения, просветление на тот случай, когда включать ночник инфравидение рано или уже поздно. Есть режим затемнения. Шлем также обладает системой фильтрации внешней атмосферы на тот случай, если вы пойдёте в зону сильного задымления. На войне обычно много пожаров. Или не дай боги, вы будете атакованы различными отравляющими веществами, что также возможно, хоть и редко используется противником. Ресинат начал подробно объяснять каждый вид режима, способы прицеливания и различные тактические приемы, которыми можно воспользоваться владея подобным оружием. Зерев, в принципе, все это понял с первого раза, но вот треть бойцов слушали открыв рот. Для них выходцев с отдалых планет это казалось фантастикой. И Джерри не поручился всего быть, что они поняли хотя бы половину из сказанного лейтенанта. у меня все», — закончил рассказ об оружии лектор, сразу погрустнев. "Сержанты, можете вести бойцов на полигон для первичного закрепления пройденного материала". "Так точно, мой лейтенант", отчеканил дежурный сержант первого звода. "Рота встать на выход шага, марш". Батальон отделился нескольким строением арсенальным. Здесь бойцам раздали полные комплекты бронекостюмов Арахноформ и автоматы Кутер, пока без патронов. Надеть брюки и костюмы и живок-столам для разборки-сборки автомата, заключал он-то профессор Ряпсок, и условия подходили сержанты. Ткань на ощупь была шелковистой, вот только толщина поражала 3-4 миллиметра. Ясное дело, в такой прочной ткани все народные предметы будут вязнуть, как мухи в паутине. Примерю брюки и костюмы, боюсь стали выслушать более подробные наставления сержантов о том, как пользоваться электронной системой вооружения. Они повторяли слова лейтенанта Лектора, только более доходчиво, пинками помогая бойцам найти нужные схемы переключений. Джерри управился довольно быстро и даже помог Дина. Потом сержанты буквально на пальцах начали объяснять принцип действия кутера, предназначение каждой детали, порядок разборки и сборки автомата. На это ушло еще два часа. Многие солдаты заработали не один наряд, собрав автомат неправильно несколько раз подряд. Да еще у них оказались лишние детали. Майор Жанты умели добиваться своего, используя интересные наказания дубинками. А если и это не помогало, то сжимание, прямо в броне костюме без включения климат-контроля для охлаждения и проветривания тела во время упражнения, чтобы пота вышло больше. В конце концов, специфические щелчки, означающие правильную сборку оружия, раздались у каждого. А там подошло долгожданное время обеда.